Смотрите внимательно. Разве у барона Ламберто были когда-нибудь такие волосы? Может, он надел парик? робко замечает кто-то. А морщины? Куда делись его морщины? Грим, поясняет тот же голос. Грим может творить чудеса. Я знал одного тенора, оперного певца, которому было 70 лет, но выглядел он на 25. Барон не тенор, но он любит хорошую музыку. Что верно, то верно. После целого часа обсуждения ассамблея решает затребовать еще одну фотографию, на которой барон Ламберто должен быть изображен не анфас, а в профиль. Почему в профиль? недоумевает главарь банды, прочитав ответное послание. Единственное, что действительно красиво на моем лице, потупившись объясняет барон Ламберто, это мой нос. Наверное, на том снимке он плохо виден. Возможно, заключает главарь. Но я не позволю водить меня за нос. Сейчас мы сфотографируем вас в профиль, но отправим этот снимок вместе с ухом. С каким ухом? интересуется барон Ламберто. Одним из ваших. Будьте спокойны, у нас свой хирург. Он сделает операцию по всем правилам искусства. Вам нисколько не будет больно. Спасибо. Это очень любезно с вашей стороны. Главарь не шутит, и бандитский врач тоже. Он так правит бритву на кожаном ремне, что не остается никаких сомнений относительно его истинной профессии. Извините, говорит барон Ламберто. Вы случайно не парикмахер? К вашим услугам, сеньор барон. А, ну тогда все в порядке. Усы не испортите. Барон Ламберто совершенно спокоен. Он подмигивает бедному Ансельму, который не падает в обморок лишь потому, что опирается на зонт. Как поживает Дельфина? Спасибо, хорошо, сеньор барон. А остальная компания? Прекрасно, сеньор барон. Убедившись, что работа в мансарде под крышей идет нормально, барон становится еще спокойнее и даже позволяет себе пошутить. Доктор, говорит он. Посмотрите, не надо ли удалить заодно и серную пробку? Будет сделано, сеньор барон. Когда бандитский врач начинает операцию, Ансельма отворачивается. Но вскоре, не услышав ни возгласа, ни шума, оглядывается и видит, что доктор уже забинтовывает барону голову, а главарь бандитов кладёт отрезанное ухо в конверт. Совсем тёпленьким получит, радуется он. Вместе с фотографией баруна в профиль 24 генеральных директора получают также его правое ухо и записку, в которой главарь 24 Ламберто сообщает: "Это первая деталь. Завтра или деньги, или вторая" 9 генеральных директоров падают в обморок. еще столько же спешат облить себе лицо холодной водой, а оставшиеся шестеро теряют дар речи. 24 секретаря делают записи о происходящем, не смея позволить себе проявление эмоций. Фотография в профиль вызывает противоречивые мнения. Нос несомненно барона Ламберто. Но шея Такая гладкая, тугая, загорелая, она нисколько не походит на дряблую свисающую на галстук кожу, что видна на снимках удосточтимых директоров. Для экспертизы уха приглашают врача. Хорошо отрезано, говорит он. Профессиональная работа. Можно пришить на место за несколько минут и даже следа не останется. Что еще можете сказать? Ну что? По-моему, это ухо принадлежало здоровому человеку, который много времени проводит на воздухе и много двигается. Возраст где-то между 35 и 45. Вы уверены? Готов сунуть руку в огонь, а ногу в кипящее масло? Не колеблись. В таком случае это не ухо барона, это ухо какого-то самозванца. А это меня уже не касается, говорит врач. Я сделал то, что от меня требовалось. Какая-то загадка. Говорят друг другу 24 генеральных директора. У нас есть все основания полагать, что самозванец занял место барона Ламберто. Его выдают фотография, его выдает ухо. Но какого черта этот самозванец соглашается подвергать себя такой мучительной операции? Зачем притворяться бароном, когда уже нет никакого смысла это делать и все потеряно? Понаставив множество вопросительных знаков и повторяя пословицу о том, что утро вечера мудренее, все отправляются спать на виллу в Мязино. На следующее утро выясняется: кому-то снились белые кони, кому-то тихий океан, кто-то вообще ничего не видел во сне, а кто-то не помнит, что снилось. Старая пословица не сдержала своего обещания. Никто так и не придумал совета, который пришелся бы, кстати, получим вторую деталь. Предлагает самый осторожный из генеральных директоров. Тогда и решим. Вторая деталь это указательный палец правой руки. Главарь 24 л не получив положительного ответа на свое послание, присоединённый к отрезанному уху, извиняется перед бароном. «Ваши служащие не слишком-то беспокоится по поводу целостности вашего тела. Кто из нас более жесток? Я, когда отрезаю вам ухо, или вашей 24 директора, когда не считается с этим фактом. По-моему, отвечает барон. Вы сыграли в ничью. За дело, доктор, командует главарь. Бандитский врач с улыбкой подходит к барону и берется за инструменты. Другое ухо? интересуется барон. Главарь объясняет новый план действий и врач выполняет задание. А барон ещё успевает подсказать. Смотрите, не ошибитесь пальцем. Указательный вот этот, между большим и средним. Ансельмо опять отворачивается, чтобы не страдать, и видит в зеркало, как барон подмигивает ему. Как поживает дельфин Ансельмо? Она в хорошей форме, сеньор барон, лепечет мажордом. А остальные члены семьи «Все время трудятся, сеньор барон. Сами знаете, когда надо зарабатывать на жизнь. Ансельмо поворачивается. Операция окончена. Главарь банды облизывает края конверта, в который вложен отрезанный палец, а бандитский врач, перевязав барону руку, собирается сменить повязку на голове. "Пусть меня хватит удар", вдруг восклицает он. "Смотрите. Барон изображает испуг. Что плохо? Вот это да. Расскажи мне кто-нибудь такое в поезде, ни за что бы не поверил". "Да в чем дело?" удивляется барон. "Что случилось?" А то что у вас выросло новое ухо, объясняет бандитский врач. Если бы я не отрезал его сам своими собственными руками, если бы я сам не положил его в конверт, добавляет в растерянности главарь. А я, говорит барон, просто не понимаю, чему вы так удивляетесь. У ящерицы тоже отрастает хвост, если его оторвать. Подрежьте сучье дерева, его ветви начнут расти еще лучше. Осенью листья опадают, а весной распускаются вновь. Солнце вечером заходит на западе, а утром появляется на востоке. Все это старо как мир. Возможно, возможно, соглашается бандитский врач. Но я впервые вижу, чтобы заново отросло ухо. Может быть, вы проводили недавно какое-нибудь специальное лечение? Да, я занимался восстановлением волос. Совсем знаете ли, облысел я, и один мой хороший приятель раздобыл мне восточный рецепт. Да, уж эти китайцы всегда что-нибудь — соглашается главарь. Но не будем терять времени на болтовню. И он пишет записку, которая должна сопровождать палец. Это вторая деталь барона. Завтра утром, если не получим деньги, пришлем целую ногу. Увидев отрезанный палец, падают в обморок 20 из 24 директоров. Остальные прячутся под стол. Секретари делают записи о происходящем, даже не моргнув глазом. Врач, вызваны для экспертизы, заявляет палец указательный правой руки, превосходно сохранившийся, разрез точно посередине фаланги. Палец принадлежит человеку с отменным здоровьем в возрасте от 35 до 45 лет. Опять самозванец. Уплотнение на пальце, продолжает врач внимательно изучая его с помощью пятидесятикратной лупы, представляет собой мозоль, типичную для боксера. Что Это значит, что хозяин пальца занимается боксом, во всяком случае, тренируется с грушей. Посмотрите сами. Синьор Барон никогда не занимался боксом, больше того, вот уже 10 лет, как он является президентом общества, выступающего против силовых видов спорта. Он финансировал кампанию в печати против охоты и вольной борьбы. В Индии его наградили медалью за кротость и смирение.